Глава вторая. Свиномразь. Морлинаб Сварливо поведала мне свиномразь, пожевывая старческим ротиком коровью кость каменной твердости. И тебе того же, подруга. Негромко проговорил я, медленно отстегивая тонкий кожаный ремешок, который удерживал штык-нож от случайного выпадения из ножен. Вот оно значит как. Бока у свиномрази были впалыми, как у мумии. И вся она выглядела как обтянутой сухой блестящей пленкой кожи собственный скелет. Но с чего я взял, что она мертва? Голодна как чёрт. Это наверняка. Мутанты зоны крайне живучие создания. А если их не просто убить пулей, отчего я решил, что их легко уморить голодом? Сколько она без пищи? Две недели? Три? Когда там у нас был последний выхлоп? Такой даже человек способен пережить. «Солить твою капусту. Свиномрайсь трусливая! И парой выстрелов я вполне мог бы заставить ее забиться в дальний угол коровника и не высовываться в ближайшие четверть часа. Вот только стрелять мне не из чего, разве что из пальца, как тому страусу. А штык-нож против свиномрази – оружие несерьезное. Ее передние зазубренные конечности, которыми она атакует противника, словно взбесившийся богомол, раза в полтора длиннее, чем моя рука с ножом. Нет шансов. «Сталкер, почему встал?» Донеслось снаружи. «Проблемы! Лево пять!» «Проблемы, брат!» Негромко отозвался я. «Очень серьезные!» с мигом отреагировала на дополнительный раздражитель. Заскребла острыми костяными копытами в своем углу, пытаясь встать на ноги. Получилось у нее это к моему неудовольствию довольно резво. Похоже, надежду на то, что тварь ослаблена длительной голодовкой, можно было похоронить сразу. «А?» — крикнул Патогеныч. «Чего сказал?» «Мать твою! Если я гаркну во все горло, эта дрянь сразу на меня кинется». К счастью, Патогеныч оказался сообразительным парнем и сменил датчик, потому что тут же заорал. «Хемуль, у тебя мутант прямо по курсу!» «Ай, спасибо, дорогой товарищ, прямо спас!» свиномрай стояла напротив меня, пружинище покачиваясь на зазубренных конечностях, несинхронно вращая выпученными глазами разного размера, и бормоча неразборчивую чепуху. Со стороны могло показаться, что это неуклюжее, причудливое создание, похожее на кошмарную помесь краба, медведя и свиньи, вовсе не собирается нападать. Однако на самом деле, тварь просто сосредоточенно оценивала, годится ли этот двуногий верзила в пищу, или лучше оставить его в покое. И я не сомневался, каковы будут результаты оценки. Свиномраз сейчас атаковала бы и матерого циклопа, потому что слишком долго обходиться без пищи, все таки не могла. И инстинкт самосохранения гнал ее в самоубийственную атаку. Пятиться было нельзя. Кругом сплошной стеной стояли аномалии. Поворачиваться спиной к умирающему от голода мутанту нельзя. Атаковать свиномрай с одним только штык-ножом нельзя. Вот что хочешь, то и делай. Смотри, сколько возможностей. Проблемы, брат. Попугайский пробормотала тварь своим старушечьим голосом лукаво зыркая на меня одним глазом, и медленно, очень медленно, на кончиках острых хитиновых копыт, подбираясь все ближе. «Очень. серьезно. Тупая тварь, но сейчас она была прискорбно права. Я крест-накрест махнул перед ней ножом, пытаясь отогнать, но свиномразь ножа не испугалась. Она замерла в паре метров от меня, покачиваясь на крабьих ногах, как на хороших рессорах. Ее бугристые впалые бока тяжко вздымались и опадали, зловещая пародия на человеческое лицо, служившее ей мордой, беспрерывно кривилась и дергалась, словно у сумасшедшего. Тварь безумно хотела жрать, и ей было наплевать на нож, ей не терпелось приступить к завтраку. Пошла вон! Я постарался напугать ее громким окриком, но добился противоположного результата. Мастабаро! Внезапно взвизгнула свиномразь разом взмахивая зазубренными косами передних ног и подаваясь вперед. Мне удалось уклониться от страшного удара, молниеносно развернувшись боком. Одна из хитиновых кос просвистела в нескольких сантиметрах от моего живота. Поняв, что промахивается, тварь мгновенно скорректировала направление движения своей лапы, чуть согнув локтевое суставное сочленение, и то с размаху содануло меня вниз живота. «Крайне удачно содануло, надо сказать». Еще бы на три пальца ниже, и мой драгоценный маленький сталкер очень серьезно пострадал бы. Впрочем, дух из меня все равно вышибло конкретно. Напрячь пресс я, разумеется, не успел. Отлетев к загородке, пару секунд я хватал ртом воздух, в бесплодных попытках вдохнуть. И тут меня, пожалуй, и можно было брать тепленьким. Однако по инерции пролетевшая мимо тварь не смогла достаточно оперативно развернуться, чтобы полоснуть меня поперек груди своими ужасными пилами, или вонзить меня в грудь заостренные копыта. Нас по-прежнему почти вплотную окружали смертоносные аномалии. А занос у свиномрази сопоставим с заносом легкового автомобиля. Пока она, сосредоточенно поскуливая, отползала задом, чтобы сделать разворот на чистом месте. Я уже перевел дух и быстро проскользнул мимо нее в угол, где она совсем недавно лежала без дыханной груды костей, обтянутых кожей. Ловушек там не было наверняка, раз свиномразь ничего не учуяла, и не угодила ни в одну из них. С грехом пополам, развернувшись посреди коровника, бешеный мутант без какой-либо паузы снова бросился на меня, нетерпеливо сопя, издавая бессвязные вопли, дробно топача по цементному полу острыми конечностями. Приблизившись на расстояние удара, тварь снова резво вскинула свои зазубренные сабли. Поднырнув под левую лапу чудовища, со свистом рассекшую воздух, и задыхаясь от жуткой трупной вони, которая источала, покрытая радиоактивными язвами, тело твари. Я выбросил вперед руку с ножом, пытаясь достать соперника в глаз. Но хитрая свиномрась тут же прянула назад. Чудом спасенный глаз в два приема, словно хамелеоний, провернулся и изучающе уставился на меня. «Двор всят. Уважительно оценила свиномрась мою отчаянную попытку и тут же повторила свою. Два молниеносных удара с двух сторон мне удалось отбить к ножом. При этом мой четвероногий противник атаковал с такой яростью, что едва не выбил у меня из рук единственное оружие. «Хрена, сука!» Рявкнул я прямо в бессмысленно вращающиеся глаза монстра, крепче стиснув рукоять ножа и описывая лезвием в воздухе восьмерки перед собой. «Ну, попробуй, возьми!» Тварь начала непрерывно наскакивать на меня, словно взбесившаяся наповязалка, молотя по воздуху смертоносными суставчатыми конечностями. Пару раз ей удалось черкнуть мне бородавчатой хитиновой шкурой по костяшкам пальцев, сжимавших штык-нож, и рассечь их до крови. Но это лишь вызвало у меня новый приступ ярости, придав сил. Мы бешено плясали на крошечном пятачке пространства, в дальнем конце коровника. Я с трудом уворачивался от ее длинных лап, тут же переходил в контратаку, пытаясь достать ножом в морду или мягкое брюхо, и мгновенно отскакивал когда тварь снова широко взмахивала своими зазубренными оглоблями. Пару раз мы с ней входили в клинч, и тогда я, навалившись всем телом, отчаянно пробовал выпихнуть ее за пределы безопасного пятачка в одну из окружавших нас аномалий. Однако свиномразь упиралась отчаянно, что твой осел. Мутировавшая скотина, почуяв запах крови, бросалась на меня с разных сторон, твердо решив довести начатое дело до конца. Я по мере возможности старался пропускать ее мимо себя, словно ториадор. В бок тварь била неуклюже и слабо. Тот подлый удар вниз живота, который я получил в начале схватки, пожалуй, был самым сильным из таких ударов. Кроме того, острые зазубрины на ее ногах были обращены внутрь, так что удары в бок она наносила гладкими внешними сторонами копыт и суставными сочленениями. Строение суставов просто не позволяло ей в таких случаях развернуть смертоносные пилы в мою сторону. Костяными пилами она разделывала добычу, а не защищалась. В какой-то момент, в очередной раз пролетев мимо, тварь на мгновение замешкалась, прежде чем развернуться мордой ко мне. Видимо, уже начала выдыхаться. Многонедельное голодание все же давало о себе знать. Я тут же выпустил штык-нож и обеими руками ухватил ее сзади, за взметнувшиеся передние конечности чуть пониже заостренных копыт, заламывая их назад. Я не был уверен, сумею ли таким образом обездвижить тварь или отломать ей ногу. Но попробовать определенно стоило. Вариантов-то у меня было не так много. Разумеется, я вряд ли рискнул бы проделать такой трюк с полной сил и бодрой свиномразью. Но в борьбе с ослабевшей, от голода мумией, шансы у меня определенно имелись. Хитиновая скотина возмущенно взвизгнула, почувствовав, что попала в захват. Я сразу пожалел о своем маневре. Острые и шероховатые выступы на панцире, покрывавшем конечности мутанта, впились мне в ладони с коварством рыболовных крючьев, рассекая кожу до мяса. Свинья-мутант тут же принялась беспорядочно легаться короткими задними ногами, но от их ударов уворачиваться оказалось гораздо легче, чем от передних, потому что на затылке глаз у твари не было. Мне удалось придержать свиномразь на месте» и даже вывернуть ее суставчатые передние ноги так, чтобы что-то треснуло у их основания. Однако дальше терпеть режущую боль в ладонях я не мог и разжал руки. Неистово рвавшаяся и тянувшая в противоположную сторону тварь от своего слишком резкого рывка кубарем полетела вперед, и всем телом с размаху впечаталась в деревянную перегородку стойла, напротив, от чего тяжело содрогнулась и заскрипела вся секция. И тут же я услышал как где-то наверху, коротко и пронзительно дзенькнуло. Словно кто-то резко ударил металлическим прутом по полотну двуручной пилы. Звук был до боли мне знаком, хотя я и не слышал его уже несколько лет. Можно было считать, что чертово яйцо успешно обнаружено. Трудно сказать, что именно представляет собой эта загадочная штука. Смертоносный артефакт или компактную блуждающую аномалию. Я, по крайней мере, не возьмусь. Попадается она крайне редко, И всегда на границах максимального напряжения аномального поля, разнородных ловушек зоны. Размерами и формой она отдаленно смахивает на куриное яйцо, вот только имеет антроцитовый черный цвет и поблескивает на свету. И время от времени издает странный звенящий звук певучий, но до того зловещий, что сердце в груди замирает от ужаса и непередаваемой тоски. Чертовые яйца стоят чертову прорву денег и некоторые бродяги целенаправленно за ними охотятся. Однако это очень опасный трюк. От прикосновения к таким артефактам-аномалиям смерть наступает мгновенно. И никто не знает, что тому причиной. Внезапный и резкий термический удар, органическое отравление, мгновенный и мощный электрический разряд, точечное радиоактивное облучение невероятной силы. Потому что трупа для медицинских исследований не остается. В течение нескольких последующих минут Он стремительно обугливается без видимых причин и рассыпается грудой головешек, сохраняя при этом температуру человеческого тела. А самое главное, что порой чертово яйцо пробивает своим неведомым смертоносным разрядом даже стенку специального герметичного контейнера для артефактов. Так что брать и транспортировать его надо умеючи и крайне аккуратно. Для этого умными людьми разработана целая система действий. И мало того, что эта штука крайне смертоносна, она еще и предельно коварна. В присутствии живых организмов ведет себя совершенно непредсказуемо. Словно шаровая молния. Хотя вроде бы нет оснований подозревать живое существо в ней самой. Впрочем, без его знает. Потревоженное свиномразью чёртово яйцо, которое все это время, как выяснилось, мирно сидело под крышей, прячась за застрехой, скатилось по наклонной потолочной балке плавно и медленно словно воздушный шарик, точнее нет, скатилось, это я так для простоты сказал. На самом деле оно перемещалось под балкой, мешавшей ему взмыть обратно к потолку, время от времени стукаясь о нее верхней частью и издавая неприятный звон. Левый глаз виномразе, провернувшись в два приема, настороженно уставился на поблескивающую черную смерть, неторопливо спускавшуюся к нам. Тварь явно уже была знакома с подобной дрянью. Либо просто обостренными инстинктами мутанта, почувствовала таящуюся в ней опасность. Кисло, да. Беспокойно пробормотала свиномразь, вжевшись в деревянную перегородку стойла, и одним глазом, глядя на меня, а другим на чертово яйцо. Она пыталась отползти еще, но лишь беспомощно заскребла по полу костяными копытами. Дальше ее не пускала перегородка. Без тормиов. Проблеми, брат. Глырбе гляу. «Я не шевелюсь, не шевелюсь. Тихонько заверил я ее. Сам вижу, не дурак». Чёртово яйцо докатилось до края балки, вынырнуло из-под нее и медленно, словно в невесомости, поплыло по воздуху в нашу сторону. «А чуинь, сурноёздна!» – заволновалась мутировавшая тварь. Смертоносный артефакт преодолел половину расстояния до нас и задумчиво повис в воздухе, словно решая, с кого начать. Шевелиться сейчас было ни в коем случае нельзя». Яйцо реагировало на малейшее движение. Мы со свиномразью окаменели, словно памятники самим себе. В результате чертову яйцу, похоже, оказалось не за что зацепиться в окружающем пространстве. Оно не ощущало ни малейшего движения воздуха. Поэтому отрицательная гравитация понемногу начала снова сносить его к застряхе. На этом наше со свиномразью везение на сегодня иссякло, потому что, воспарив вверх, чертово яйцо качнулось в сторону, словно от резкого порыва сквозняка, и с пронзительным звоном натолкнулась на верхнюю перекладину загородки. Оно тут же приклеилось снизу к деревянному поперечному брусу и покатилось вдоль него, вихляя и то и дело задирая один конец, словно имело смещенный центр тяжести. Докатившись до одной из вертикальных металлических стоек, на которых крепилась загородка, артефакт аномалия описал вокруг нее задумчивую петлю и опять замер, угрожающе покачиваясь. Прищурившись, я оценивающе посмотрел на чёртово яйцо. Перевёл взгляд на подрагивающую у загородки свиномразь. Проклятая тварь совершенно перекрыла мне путь к отступлению. Если бы ее здесь не было, дело вообще оказалось бы в шляпе. Аккуратно снять с пояса контейнер, осторожно подвести его под артефакт и поймать чёртово яйцо контейнером, не касаясь руками. Это самый опасный момент охоты. Тут как раз и может шарахнуть. Если все обошлось... Контейнер все равно нельзя выносить из зоны, на поясе и даже в руках. Это очень опасно. Необходимы две длинные палки со сложной конструкцией, из кожаных ремней на концах, при помощи которых следует... Впрочем, вопросы транспортировки — дело десятое. Сначала надо забрать яйцо так, чтобы не шарахнуло, и вынести его из коровника. Однако свиномразь не позволит мне этого сделать». Едва ощутив, что помещенный в контейнер, смертоносный артефакт больше не способен причинить ей вреда. Она снова атакует меня, и тогда мне рано или поздно конец. В рукопашной схватке с мутантом, причем даже без ножа, мне не устоять. Ладно, кто не рискует, тот не пьет тормозной жидкости. Я резко присел и ладонью, порезанный о панцирь на ощупь обхватил рукоять валявшегося у меня под ногами штык-ножа, поморщившись от боли. Чёртовое яйцо колыхнулось, мигом отреагировав на мое движение, и неторопливо заскользило ко мне вдоль поперечного бруса загородки, негромко позвякивая. Мутировавшая тварь забеспокоилась в своем углу, в разнобой вращая выпученными глазами. Проблемы, брат! жалобно проблеяла она. Докатившись до следующей стойки, возле которой стоял я, чёртовое яйцо снова остановилось, затаив дыхание, Я медленно, буквально по миллиметру потянулся к нему ножом. Важно было не вспугнуть чувствительную и смертельно опасную штуковину, колыхавшуюся рядом со мной. В ней заключалось моё единственное спасение. Что касается того, что для осуществления своего плана мне необходимо было к ней прикоснуться, то я рассудил, что через металлическое лезвие и рукоять, и столько непроводящего материала шарахнуть меня не должно. Впрочем, гарантии этому по-прежнему не мог дать никто. Иначе все охотники за чертовыми яйцами брали бы их через два слоя разнородных изолирующих материалов. И проблем не знали. Я едва-едва дотянулся до антрацитово поблескивавшего яйца кончиком штык-ножа и тихонько толкнул. Был риск, что оно просто покатится под горизонтальным брусом, прочь от меня. Но нет, эта штука была слишком чувствительной к малейшим колебаниям воздуха. И пару раз ударившись о вертикальную стойку... Сделала в воздухе изящную петлю, возвращаясь ко мне, что, собственно, и требовалось. Черная смерть приближалась, время от времени издавая тонкий певучий звон. Я напряженно ждал, плашмя выставив перед собой нож. Промахнуться было никак нельзя. Второй попытки у меня не будет. Свина мрай скребла ногами по полу в своем углу, изо всех сил вжимаясь в перегородку. Видимо, она решила, что я совсем с приветом, и собрался красиво покончить с собой. Однако у меня были немного другие планы. Подпустив судорожно раскачивавшийся, рывками приближавшийся смертельный артефакт к себе на полметра, я взмахнул штык-ножом, словно ракеткой для пинг-понга, и плашмя ударил чертово яйцо лезвием, резким движением отправив маленькую черную смерть в направлении аж присевшей от такой подлости свиномрази. План был неплохой, однако успехом он не увенчался, Слишком непредсказуемой оказалась траектория пущенного моей рукой артефакта из-за его отрицательной гравитации и смещенного центра тяжести. Яйцо крутило и мотало, словно попавшую в ураган пушинку, описывая в воздухе сложные фигуры. Оно по синусоиде пронеслось над бесформенной головой свиномрази, мигом приникший к полу, словно боец под пулеметным огнем. И тут же, не давая твари опомниться, я бросился на нее. Выставив вперед штык-нож, раз уж не удалось поразить ее смертельным артефактом, надо успеть причинить ей максимальный ущерб, пока она не пришла в себя и снова не атаковала меня. Яростно выкрикнув какую-то чушь, свиномрай стремительно вскочила на ноги и отразила лезвие ножа мощным ударом костяной передней конечности, отбив мне правое запястье до полного онемения. Между тем яйцо врезалось в противоположную стену коровника, обрушив солидный пласт отслоившейся от сырости штукатурки. Отскочило, издав мелодичный звон, и снова устремилось в нашу сторону. Опаньки, теперь мне следовало одновременно уворачиваться и от свиномрази, и от летящего прямо в лицо яйца. Задачка из пространственной тригонометрии получилась на загляденье почище, чем с камнем, ножницами и бумагой. Мгновенно вычислить траектории двух смертельно опасных объектов, живого и мертвого, после чего увернуться от каждого из них таким образом, чтобы не натолкнуться на другой и не угодить в аномалию за спиной. Свиномразь не могла видеть возвращающуюся к нам, посверкивающую черную смерть, однако она за гривком почувствовала страшную опасность и снова попыталась вжаться в угол. Но я не позволил ей этого, в очередной раз бросившись на нее с ножом. В отличие от твари, я прекрасно видел, по какой траектории возвращается яйцо, и способен был от него уклониться. Поэтому я не собирался упускать такую возможность. Я должен был либо заставить тварь коснуться смертоносного артефакта, либо выколоть ей глаз. А еще лучше протолкнуть лезвие через глазницу в мозг. Сдаваться я не собирался. Еще чего. Перетопчется. Свиномрейс отмахнулась от меня передними ногами едва не зацепив плавно плывущее по воздуху чёртово яйцо. От нашей возни его траектория стала совершенно хаотичной. Яйцо чутко реагировало на все движения и перемещения. Пару раз с трудом увернувшись, от псевдоплоти я вновь дотянулся до него ножом и с ускорением послал в сторону противника. И вновь оно бешено завертелось вокруг своей оси, выделывая непредсказуемые петли и кульбиты. Нет, метательный снаряд из него определенно получился как из дерьмопуля, однако оно, по крайней мере, позволяло мне успешно отвлекать внимание твари от своей драгоценной персоны. Ситуация резко изменилась в мою пользу. Теперь я обстреливал тварь смертельно опасным артефактом, отскакивавшим от стен и поперечных брусьев загородки, словно теннисный мяч. А свиномрай судорожно защищалась, стараясь не коснуться яйца и одновременно уворачиваясь от моего штык-ножа. Преимущество теперь было на моей стороне, потому что у меня в руках был предмет, не являвшийся частью моего тела, а у твари такого предмета не было, и любое прикосновение к чертову яйцу стало бы для нее смертельным. Да даже если бы и был, она все равно не смогла бы удержать его в заостренном копыте. В момент очередной теннисной подачи, зацепив беглым взглядом свой штык-нож, я вдруг обнаружил неприятное, очень неприятное. Вся поверхность лезвия была испещрена черными пятнами, размером с чёртово яйцо. Надо полагать, в тех местах, где с ней соприкасался загадочный артефакт аномалия. Плашмя, выставив нож против света, я с досадой обнаружил, что металл внутри этих пятен, истончился настолько, что ещё немного, и сквозь них вполне можно будет разглядывать солнечное затмение. Похоже, чёрное яйцо пожирало моё единственное оружие, с энтузиазмом ржавых волос. Ситуация снова перестала внушать оптимизм. Ножа хватило еще на пару подач, а затем в очередной раз приняв на лезвие, отразившийся от противоположной стены угольно-черный артефакт, я вдруг услышал зловещий щелчок лопнувшего металла, который оказался разъеден настолько, что не смог выдержать очередного несильного удара. Сорвавшись с треснувшего лезвия, яйцо заплясало в воздухе прямо перед моим лицом, и я внезапно ощутил распространяемый им резкий криозотный запах. Смерть с любопытством заглянула мне в глаза. Я прирос к полу, оторопела, глядя на звонко поющий сгусток черноты, кувыркающийся в 40 сантиметрах от моей головы, словно вражеская лимонка, на крошечный предмет, малейшее прикосновение к которому убивало все живое вернее, чем цианистый калий. Мне показалось, что весь мир вдруг ошарашенно присел, ожидая, чем закончится это мгновение, в которое я влип, словно муха в мед. Которое все длилось и длилось без малейшей надежды на завершение. Однако так мне лишь показалось, потому что кое-кто в абсолютно замершем мире продолжал активно действовать. Свиномрась обрушилась на меня всем телом, словно элитный борец Сумо, и мощным толчком бугристой головы сбила с ног. Мое счастье, что предварительно она не рубанула на отмаж длинной передней конечностью, с острыми зазубринами и не ткнула острым копытом видимо побоявшись при замахе зацепить вертевшееся на высоте полутора метров чёртово яйцо. Мы вместе с мутантом ввалились в одно из стоел, напротив входа и рухнули на грязный пол, обхватив друг друга словно пылкие любовники. Выбитая из моей ладони рукоять штык-ножа весело поскакала в угол, лишив меня последней возможности безопасно прикоснуться к чёртову яйцу. Категорически неплохо день начинается, как говорит в подобных случаях один страус. Вжатый громоздким воняющим телом мутанта, в перепревшую солому, я не мог пошевелить даже рукой. Ощущение было такое, будто на меня обрушилась разлагающаяся коровья туша. Бессмысленная морда чудовища маячила перед моим лицом. Хамельоны глаза судорожно вращались в разные стороны. Щель сморщенного рта по раздвигалась, демонстрируя мелкие темные зубы под верхней губой. Изогнувшись, я попытался сбросить противника. Однако сделать это оказалось непросто. Коленями я нанес твари несколько ударов брюха, но она только недовольно хрюкала после каждого попадания, вряд ли испытывая по-настоящему серьезную боль. Мне казалось, что я опинаю наполненную песком тренировочную грушу. Подхваченная мощным движением воздуха от нашего совместного падения, яйцо нырнуло вслед за нами, встойло, и теперь, привлеченное возней на полу начало описывать над нами глубокомысленные окружности, снизившись еще сантиметров на двадцать. «Да я ж тебя зубами загрызу, дура!» С ненавистью прошипел я в перекошенную морду свиномразе. Я снова и снова пытался сделать мостик, упираясь в пол каблуками и лопатками. Возникла лопатовая ситуация. Я ничего не мог поделать со свиньей-мутантом, но и она не в силах была немедленно разделать меня на куски. Ее передние конечности были слишком длинными, и при взмахе могли зацепить чертово яйцо. А чтобы дотянуться до моего лица мелкими острыми зубками, ей пришлось бы привстать с меня с риском пихнуть смертоносный артефакт мясистым загривком. Сложившееся положение вещей бесило нас обоих до крайности. Свиномразь яростно бормотала на своем птичьем языке, на все лады повторяя, что у нас с ней очень серьезные проблемы. Я неистово матерился, ерзая под ее тушей. Лишь антроцитовый смертоносный артефакт сохранял абсолютное, ледяное спокойствие, нарезая над нами бесконечные круги в воздухе. Тварь сдалась первой. Все-таки ее очень нервировала, звенящая и поющая нечеловеческим голосом над головой черная смерть. Свиномраз вдруг прянула чуть назад, одновременно приподнимаясь на кончиках острых копыт. И тут же вновь подалась вперед, уже стоя на полусогнутых, и пытаясь дотянуться сморщенной пастью, до моего горла. Но я ожидал этой ошибки. Едва тварь приподнялась с меня, я сумел мгновенно высвободить из-под ее брюха придавленные руки и, скрючив пальцы на манер когтей, вонзил их в податливые глазницы, вновь надвинувшиеся на меня уродливые морды. Отчаянно кричая, неразборчиво ругаясь, полуослепшая псевдоплоть свирепо замотала кошмарной башкой. «Больно, понимаю. Терпи, красавица». Тварь снова придавила меня к полу, но теперь руки у меня были свободны, и щадить ее я не собирался. А кто сказал, что сталкеры должны являть миру исключительно примеры высокого благородства? Такое даже Рэду Шухову показалось бы странным. Чёртово яйцо скользнуло еще ниже, едва не задев моего противника по мохнатой холке. Отлично, отлично. Свиномразе все таки удалось стряхнуть мою правую руку, но левую я очень глубоко пропихнул ей в глазницу захватив в горсть выпученный хамелеоний глаз и безжалостно его выкручивая. «Прости, подруга, не я затеял эту драку». В черепе твари что-то звучно лопнуло и оторвалось. Свиномрайс тонко подвывала, стараясь схватить меня за руку старческим ротиком, но я не позволял ей баловать, за всех сил колотя кулаком свободной руки по кривой башке. Наконец тварь решила, что с нее хватит этого кошмара, и внезапным движением откатилась в сторону. Ни за что не подумал бы, что эта туша способна перекатиться с такой быстротой и легкостью. Полураздавленный правый глаз твари с куском глазного нерва остался у меня в руке. Ценная вещь, между прочим. Научники за такие глаза нормальные деньги платят. Лежа на спине, я увидел, как на меня хищно пикирует чёртово яйцо. И ни на мгновение, не задумавшись, швырнул в него драгоценным глазом. Покасательный задев окровавленный кусок плоти мутанта, смертоносный артефакт чуть изменил траекторию и коснулся пола в полутора метрах от меня, почти ровно посередине стойла, между мной и снова перекрывший выход наружу тварью, и словно примагнитился к бетонной поверхности, засыпанной сгнившей соломой, встав на один конец, а другим описывая в воздухе плавные круги. Час от часу не легче. Свиномраис начала потихоньку пятиться, отползать к выходу из стойла, судорожно толкаясь заостренными ногами. Но чертово яйцо вдруг шагнуло следом за ней, перекатившись с одного конца на другой, и тварь замерла в священном ужасе, уставившись на черный артефакт единственным оставшимся глазом. По ее морде из развороченной опустевшей глазницы с густками стекали грязно-бурая кровь, гной и сукровица превращая и без того мерзкую морду монстра в совершенно адскую маску. Терять мне уже было нечего. Без ножа я не мог справиться ни с тварью, ни с артефактом смерти. Поэтому я неторопливо поднялся на ноги. Хладнокровно перешагнул прямо через по полу чертово яйцо и снова ухватил тварь за боевые заостренные конечности. Только теперь уже спереди. Дернувшись изо всех сил, она едва не вырвалась. Но я держал крепко. Невзирая на то, что из моих рассечённых ладоней опять потекла кровь. Чёртово яйцо с мелодичным звоном крутилось совсем рядом с моей левой лодыжкой. Страха внутри меня уже не было. Хватит, отбоялся. Остались только невероятная психологическая усталость и жуткая досада на то, что всё опять сложилось не так, как следовало бы. Но что этой скотине стоило откатиться в другую сторону, вглубь стоило Разве не подлость с её стороны? Свиномресь яростно мотнула всем корпусом туда-сюда, сбив меня с ног и провезя по полу в сторону артефакта, но я резко согнул ноги в коленях и ухитрился не зацепить ботинком смертоносную штуковину. Прямо перед моим лицом снова подергивалась и корчилась в болезненных гримасах страхолюдная морда твари, выпочканная собственной нечистой кровью. С ее тоненьких губ срывались клочья отвратительной пены. Уцелевший глаз был яростно устремлен на меня. Думиску взгли! Завизжала свиномрась. Не обращая внимания на ее завывание, я сосредоточенно продолжал выворачивать ей передние конечности, пытаясь лишить маневренности. Упершись коленями в пол, я обрел наконец необходимую точку опоры и теперь медленно поднимался на ноги. Молись своему гнилому богу, тварь, если он у тебя есть. Свиномрась дернулась снова, раз и другой. В другое время она наверняка проявила бы куда больше активности и мне едва ли удалось бы удержать ее руками. Но сейчас ее до смерти пугала маленькая вытянутая сфера черного цвета, перекатывавшаяся по полу рядом с нами. Тварь боялась сделать лишнее движение, чтобы не потревожить смертоносный артефакт. Поэтому я без особого труда сумел подняться на ноги, после чего, упершись в пол каблуками, мощным рывком подтащил противника к себе. Перепуганная свиномразь начала судорожно вырываться, Оказывая теперь весьма серьезное сопротивление, но я упорно тащил ее за собой. Чёртово яйцо под моими ногами уже перестало вращаться, оторвалось от пола и медленно воспарило в воздух. Я снова решительно перешагнул через него, пока оно выписывало сложные петли сантиметрах в десяти над разбросанной соломой, и поволок за собой неистово сопротивлявшуюся свиномразь. Тварь совсем взбесилась от страха. Она упиралась задними ногами в пол. «Стараясь вырвать из моей железной хватки передние, но я по-прежнему не собирался давать ей шанса. Она слишком расстроила меня сегодня. Адреналин бешено струился по моим жилам, и в горячке схватки я почти не ощущал боли в изуродованных кровоточащих ладонях. Плавно поднимавшееся к потолку чертово яйцо вновь оказалось между нами, в совсем узком пространстве, ограниченном кольцом моих рук, стиснувших краби и конечности мутанта». Свиномразь выла, вырываясь все яростнее. И в какой-то момент я вдруг остро ощутил, что мне ее не удержать. Варить твою кашу. Выходит, столько усилий оказалось потрачено зря. По-моему, я вообще ухнул на эту решающую атаку последней силы, которые у меня еще оставались. Если тварь вырвется, я больше ничего не смогу сделать. Без оружия и в 10 сантиметрах от непредсказуемого и смертоносного артефакта аномалии. «Боже, какая нелепая смерть!» Как удрученно сказал один английский лорд, когда за ним явилась смерть с клоунским носом, в рыжем парике и в гавайской рубашке, с гармошкой через плечо. Мутировавшая тварь яростно дергалась, неумолимо выворачиваясь из захвата, а я в тихом отчаянии цеплялся за ее шипастые передние конечности, словно висящий над пропастью альпинист, который из последних сил хватается за скальный выступ, но чувствует, как силы стремительно покидают его. Чёртово яйцо между тем продолжало нерешительно колыхаться между моими руками, выбирая, кого из нас коснуться первым. Теперь достаточно твари неожиданно дернуть всем корпусом на себя, и оно ужалит меня точно в то место, в которое свиномрась ударила в начале схватки. Всё, больше удерживать противника я не мог. Свиномрась окончательно вывернулась из захвата, и я резко отпустив руки, тут же подался назад, чтобы оказаться подальше от маленькой чёрной смерти висевшей в воздухе между нами. Тварь же все это время, усиленно тянувшая в противоположную сторону, по инерции взмахнула неожиданно высвободившимися передними конечностями, и концом острова хитинового копыта случайно зацепила чертово яйцо, которое тут же пулей устремилось в мою сторону.